Глава восемнадцатая Этой ночью, как я ни старался, уснуть не смог. То и дело ворочался, а в голову лезли мысли о произошедшем. Как бы я ни пытался их отогнать, убивать для меня было далеко не в новинку. Но почему сейчас предстоящее убийство меня так беспокоило? Я ведь убедился, что орангейры — засланные митрополийские шпионы. Военный внутри меня искренне желал им смерти. Но вот сам я не был уверен, что правильно поступаю. Если я это сделаю, как это отразится на будущем? Сколько еще изменений произойдет из-за смерти Арангейров, Будут ли они в лучшую сторону? Или, возможно, все станет еще хуже? И могу ли я поступить иначе? Логика подсказывала, что никак не могу. Митрополейские шпионы в Варгане, да еще и водящие дружбу с отцом, уже представляют опасность». Я не могу рисковать, понимая, что они могли стать причиной смерти родителей. И Еще меня не оставляли мысли о том, что будет с Миланой, когда не станет ее родителей. В материальном смысле наверняка все хорошо. Деньги, что успел заработать ее отец, все земли и имущества, дарованы императором, все перейдет к ней. Ей понадобится опекун, и я уверен, что смогу попросить об этом отца, а он, в свою очередь, наверняка согласится. «Слишком хорошо для меня» и едва ли хорошо для Милы. Я отдавал себе отчет, что мне придется жить дальше с этим грузом, смотреть ей в глаза, утешать ее, говорить слова поддержки и знать, что это я их убил. А ведь я собирался в будущем на ней жениться. И даже понимание того, что таким образом я ее спас, не умолит чувство вины, которое я без сомнения буду испытывать. Все же у меня другой вариант. Как бы я ни пытался от него отмахнуться, я могу оставить их живых. Согласиться на предложение Инес, чтобы она велела ему браться из Варганы. Тогда я потеряю Милану и, скорее всего, навсегда. Найдется и другой аристократ с родовым древом, который приглянется ее родителям. Сомнение И отпустить шпионов, зная об этом, мягкотело. И убить родителей возлюбленной только ради того, чтобы она осталась рядом, весьма эгоистично. Мне очень хотелось поступить правильно, но я не знал, какой именно из этих вариантов правильный. Что бы я ни сделал, могло вылиться событие, события куда хуже, чем в прошлом. А еще я понял, что я больше не знаю будущего. Слишком многое я изменил, и теперь это далеко не то прошлое. Это другой мир. Пусть и такой знакомый, пусть здесь еще живы мои родители, а друзья и знакомые молоды. Но это другой мир. В середине ночи голова казалась опухлой от избытка мыслей, сомнений и тревог. И я решил, что нужно прогуляться, а заодно и проверить, ушел ли ромальский табор из Варганы. Конечно, табор меня мало интересовал, и я должен был убедиться, ушла ли бабка Фрайда, и почему-то внутреннее чутье подсказывало, что нет. Я тихо покинул свою комнату, стараясь не разбудить домашних, спустился на первый этаж, разделся до гола и вышел в холодную ночь. До рассвета оставалось еще три часа, и если постараюсь, успею сгонять к месту стоянки табора и обратно. Волк сегодня не сопротивлялся». Напротив, он с какой-то игривой радостью выскочил из подсознания, и я начал обращаться в зверя. Видимо, волку тоже хотелось погулять. Обращение прошло быстрее прежнего, что заставило меня подумать, а не возросла ли сила. Но, видимо, причина была не в этом. Возрос мой контроль над волком. Я бежал через лес по знакомым тропам так быстро, как только мог. Не потому, что торопился, а потому, что мне хотелось бежать на всей скорости, выжать из себя все, на что я способен окунуться в свою звериную сущность и хоть на миг избавиться от раздирающих душу и голову мыслей. Я почуял ее за километр до бывшего места стоянки табора. Она нисколько не пряталась. Оттуда веяло дымом, доносился запах мясного бульона. Нет, я не чувствовал запаха Фрайды, я просто знал, что это она. А еще она тоже не спала в такую глухую ночь, словно бы ждала меня. Место стоянки табора практически опустело. Несколько покосившихся хибар, с которых ушедшие ромалы содрали все, что можно было бы приладить к новым жилищам на новом месте. Но ни одной кибитки здесь больше не было. Фрайда выбрала одну из хижин с более-менее целой крышей. Из окна светил слабый свет лампы, Но бабка была не внутри. Она стояла у пылающего костра, над которым дымился казан с бульоном, куталась в меховую накидку. Ее длинные, с проседью волосы трепал ветер. Она не заметила моего появления я начал приближаться осторожно. Мало ли что может прийти в голову сумасшедшей бабки. К тому же, судя по всему, что я уже видел, чарами она обладала неслабыми. Прайда, заметив мое приближение, как-то сразу оживилась. И, что самое странное, обрадовалась. Широкая улыбка и неподдельное выражение счастья на лице. «Вика, Вика, это ты мой мальчик!» Радостно воскликнула она и бросилась ко мне, заставив меня пятиться. Меньше всего я ожидал, что она примет меня за Вика. «Я знала, что ты вернёшься. Чувствовала». Она рухнула передо мной на колени, с нежностью начала гладить. В глазах Фрайды заблестели слёзы. «Твой отец не поверил мне, но я знала, что мой мальчик вернётся. Вика». Я рыкнул на неё, и она резко отстранилась, насторожённо и одновременно жёстко уставившись на меня. «Ты не Вика», — сказала она. Я медленно кивнул, внимательно следя за ней, как бы чего не выкинула. Фрайда как-то потерянно уставилась перед собой, словно пьяная. Повела рукой и начала подыматься с колен. «А я решила, что ты — это Вика!» — горько усмехнулась она. «Кровь свою почуяла, но кровь оказалась не та. Порченная». Затем она, как безумная, вытаращила глаза и топнула на меня. «Чего пришел? Убирайся!» Последнее слово она не сказала, а прорычала, но точно сумасшедшая. И я решил, что пора обращаться обратно. Глазеть на безумство Фрайды не входило в мои планы. Старая ромалка с каким-то отрешенным спокойствием наблюдала за моим обращением. А когда я предстал перед ней человеком, окинула меня надменным взглядом сверху вниз и так и осталась стоять со скинутым подбородком. «У меня есть к тебе несколько вопросов», — спокойно пояснил я. Она долго прожигала меня взглядом, смотрела прямо в глаза, заставляя переступать с ноги на ногу по снегу. И я замерзал очень быстро, но не хотелось показывать это бабке. Поэтому, несмотря на мороз и холодный ветер, я не ёжился и стойко держался. «Вопросы, значит...» Наконец, чуанливо произнесла она и с пренебрежением скинула меховую накидку с плеч прямо на снег, а затем круто развернулась и зашагала к костру. Несмотря на возраст, осанка Фрайды была воистину царская, такая же, как у мамы. Я подхватил накидку, укутался и тоже засеменил голыми ногами по снегу к костру. А бабка тем временем шмыгнула в хижину и с тем же пренебрежением, давая ясно понять, какое одолжение она мне делает, бросила старые валенки к моим ногам. Пока я утеплялся, она не бросила ни единого взгляда в мою сторону. Стояла, гордо вскинув подбородок и, скрестив руки на груди, смотрела на огонь. «Что ты имела в виду, когда говорила про тьму?» — спросил я, внимательно наблюдая за реакцией Фрайды. «Ты зло, и второе дитя!» — дернула она плечом. «И почему ты так решила? Что именно ты увидела?» «Я об этом знала, еще когда моя глупая злата ускользала по вечерам к реке, чтобы встретиться с твоим отцом. «Знала, что добром это не кончится, когда войско Игоря разбило лагерь рядом с табором». Я скривил рот и неодобрительно закачал головой. «Как встретились мои родители, я и так знал. И не для того я сейчас здесь мерзну, чтобы послушать эту историю в исполнении Фрайды. Что ты знала? Зачем прокляла маму? Что ты увидела и что ты видишь? Меня интересует только это». Бабка неохотно взглянула на меня, затем сказала... «Предки прокляли их, а я лишь пыталась уберечь». «Какие предки?» Меня начало откровенно раздражать, что она говорит загадками. «Да и всю эту чушь про предков и спасение матери я уже слышал». И «Я видела, что Злата погибнет из-за своего дитя. Это наказание за союз с чужаком». «Что именно ты видела? Как выглядело твое видение? Возможно, ты его неправильно истолковала». Фрайда усмехнулась и закачала головой. Протянула руки к огню. Языки пламени потянулись к ее пальцам, лизнув их и тут же отпрянув. «Мои видения — это не картинки из шара памяти!» Тихо и спокойно начала она пояснять. «Я видела кровь, видела смерть, злато!» Фрайда схватила себя за горло. «Моя золотая девочка с перерезанным горлом, отца твоего видела!» Ее губ коснулась холодная улыбка повешенным на родовом древе. И все из-за их ребенка. Меня пробрала дрожь. Не от холода, а от слов Фрайды. Она описывала точь-в-точь точь смерть родителей из прошлого. «Почему ты решила, что это именно из-за их ребенка, если ты рассказываешь об убийстве?» Бабка закачала головой, опустила глаза, сердито забурчала. «Я вижу и чувствую, но не могу объяснить. Я просто знаю причину». «Предки мне подсказывают, они знают больше, чем мы, но не могут говорить прямо, там это запрещено». Это была правда. Предки знали, кто и зачем убил моих родителей. Но если бы я спросил об этом, например, деда Богдана, он бы не ответил ни в прошлом, ни сейчас. Мертвые не могут вмешиваться в дела живых. Если только не заключили сделку с темным богом, но и заключив ее, они вряд ли бы поделились со мной такой информацией». По сути, вернув меня обратно, они словно бы выбросили в открытое море в надежде, что я смогу выплыть. «А если ты ошиблась, если все не так?» — спросил я, подходя ближе к костру. Холод пробирал до костей. «Видения пропали», — пожалов Райда плечами. «Может быть, что-то изменилось. А может, я смогла изменить. Теперь я вижу другое — тьму». Я все больше стал убеждаться в правоте отца. Видимо, Фрайда и вправду не в своем уме. Но мне оставалось проверить еще кое-что. Ты в прошлый раз говорила об ошибке моих предков, о том, что они не должны были меня возвращать. Фрайда нахмурилась, в непонимании уставилась на меня. «О чем ты?» «Так значит, она тоже забыла о том, что увидела в прошлый раз?» Время снова все стерло. «Ты увидела, что меня вернули в прошлое», — объяснил я, «но теперь забыла об этом». «Почему я забыла?» Настороженно поинтересовалась она. «Так работают законы времени. Никто, кроме меня, не может помнить». «Значит, ты взрослый в теле ребенка?» В ответ я молча кивнул. «Так нельзя!» Лицо Фрайды исказила злая гримаса. «Ты и твои предки нарушили порядок. Вмешались в ход времени. Боги покарают вас за это». Я шумно выдохнул. «Покарают или нет?» но я уже вернулся и собираюсь все исправить. Ты говорила о смерти матери и отца, и ты права. Так было, это произошло в прошлом, и теперь я собираюсь это изменить. И полагаю, именно поэтому пропали твои видения. Потому что я или уже все исправил, или исправлю в скором времени. Что ты видишь сейчас?» Фрайда настороженно глядя закачала головой. «Мой дар не работает по желанию. Иногда я вижу то, что скрыто». «Сейчас я не вижу того, о чем ты говоришь. Но вижу кое-что другое. Ты задумал злое дело. Ты хочешь кого-то убить?» Я нахмурился, отвернулся от нее, затем спросил. «Ты можешь увидеть последствия?» «Сомневаешься?» Усмехнулась бабка. «Это правильно. И я бы на твоем месте тоже сомневалась». «Ты видишь или нет?» Раздражаясь от ее манеры отвечать, повторил я вопрос. «Нет». Недовольно очеканила она. «Почему ты не ушла с другими ромалами?» Спросил я, думая о том, что мне уже пора бы возвращаться. «Мне некуда идти больше», — с горечью произнесла она. «Мой сын меня ненавидит за то, что я их сюда привела, и за то, что произошло с Вика. Моя дочь тоже меня ненавидит. Я останусь здесь. Да и мне больше нет смысла куда-то идти. Я не успела исправить». «О чем ты?» Прайда поморщилась метнула в мою сторону недоверчивый взгляд будто бы размышляя говорить или нет И я и сама пока не знаю просто чувствую что должна остаться солгала я в буквальном смысле почуял что она солгала если отец узнает что ты не ушла что убьет меня усмехнулась бабка а потом добавилась неимоверной уверенностью он этого не сделает ты угрожала матери. Пыталась убить ее нерожденное дитя. «Если вздумаешь повторить, я и сам тебя убью». «Я не стану. Уже ничего не изменить. Твой отец совершил ошибку, но слишком поздно. Все зашло слишком далеко. Я опоздала, но это сможешь сделать ты». Она окинула меня многозначительным взглядом. «Как?» «Это дитя не должно родиться». Бабка очень серьезно посмотрела. Я рассмеялся. Убить сестру? А после, наверное, я должен убить и себя. Так бы было правильно. И глазом не моргнув, заявила она. Но ты этого не сделаешь. Единственное, что ты можешь теперь, как можно меньше вмешиваться в ход времени и не нарушать равновесие. Только так ты не сделаешь хуже. Позволить моим родителям умереть, прожить жизнь так же, как и в прошлом, позволить умереть моему роду, Зло оскалился я на нее. Нет уж, спасибо. Ты и вправду безумная. Да, возможно, ты прав. На удивление легко согласилась она. Многие считают меня безумной, но при этом боятся и уважают. И я не просила того дара, что получила. Он – большая ноша. Он изматывает мое тело и душу, путает мои мысли. Слишком тяжела оказалась эта ноша, и я с ней не справилась. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь о ребенке мамы, что он тьма?» «То и имею. Я вижу тьму». Я нахмурился, понимая, что этот разговор меня начинает неимоверно злить. «Неужели так сложно говорить не загадками?» «Какую тьму, Фрайда? Что именно ты увидела?» С нажимом спросил я. Бабка не смотрела в мою сторону, безумно глядя на огонь. И казалось, она даже не слушала меня в этот миг. «Фрайда!» — позвал я, но она не отреагировала. «Фрайда!» — снова позвал я, уже громче и требовательней. Она встрепенулась, словно бы спала все это время, и мой громкий голос ее разбудил. Бабка рассеянно уставилась на меня, затем заозиралась в непонимании. «Януш, мой мальчик, это ты?» Слабым дрожащим голосом спросила она меня. «Почему ты раздет?» «Я не Януш». «А кто ты? Где я?» Фрайда уставила на меня беспомощный взгляд, селись понять происходящее. Что происходило сейчас? Еще минуту назад бабка не подавала никаких признаков маразма или провала в памяти. И тут вдруг. Бывало ли у нее это и раньше, или это произошло из-за того, что Фрайда узнала о будущем? Я Ярослав Горван, сказал я. Ярослав Горван, растерянно повторила она. В тебе моя кровь. Ты мой племянник. Ты сын Иритки. Но почему, Горван? «Я сын Златы, твоей дочери», – устало вздохнул я. «Моя Златка еще мала, чтобы иметь детей», – улыбнулась она. Улыбка получилась кривая, перекошенная, словно бы улыбаться ей было больно. Бабка окинула меня непонимающим взглядом, а после словно бы потеряла ко мне всякий интерес и отрешенно уставилась на огонь. «Сколько тебе лет, Фрайда?» – настороженно поинтересовался я. «Тридцать пять», – с уверенностью заявила она. «А где ты сейчас? Что ты здесь делаешь?» Она не отвечала, долго и задумчиво смотрела на огонь. Потом, наконец, ответила. «Это видение. Это не на самом деле. Все это просто сон. Чувствую. Мое время на исходе. Предки скоро призовут меня». Она издала вздох, полный вселенской скорби. Бросила в мою сторону тоскливый взгляд. «Не убивай», — грустно сказала она. «Потом будешь жалеть». «Кого не убивай?» В конец запутался я, уже не гадая, где она бредит, а где всерьез. «Ты знаешь!» Протянула она, почти нараспев, и безумно улыбнулась. «Ты сам все знаешь!» Она пригрозила мне пальцем. «Уходи отсюда! Пошел вон!» Яростно заорала она на меня. В ее руках вспыхнула синим шаровая молния. «Страшная штука! Убивает мгновенно, если быстро не отразить или не разрядить!» «Какой же у Фрайды уровень, если она способна на подобное заклинание?» «И я ухожу», — попятился я. «Отразить или разрядить подобное боевое заклинание я не смогу». Фрайда отчаянно взвыла и швырнула шаровую молнию. Шар не долетел до меня, ударив в землю. Она не пыталась атаковать. Все ее действия были нацелены только на то, чтобы прогнать меня. Волк, почуяв мою тревогу, уже давно был наготове. И стоило мне только подумать о волчьей шкуре, как я тут же начал обращаться. Бабка отрешенным и совершенно безразличным взглядом смотрела на меня, а стоило мне обратиться в зверя, медленно зашагала в хижину. Я какое-то время стоял, наблюдая за хижиной, за костром и выкипающим бульоном в казане. Безумная фрайда больше не выходила. Мне бы уже пора было уйти. Но, словно впав в ступор, я продолжал стоять в замешательстве. После приблизился к хижине и замер, прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Я хотел получить вопросы на свои ответы, но вместо этого получил еще больше вопросов. Здесь только что произошло что-то странное, и я как будто бы чувствовал, что никак не мог найти этому объяснение. А потом я понял, Фрайда умирала, и это помешательство, и мощная шаровая молния, предсмертный скачок силы. Такое случается довольно часто, и этот странный запах и ее слова. Я стоял, как вкопанный, у входа в хижину. Я никак не мог ей помочь и не был уверен, что хочу этого. Я слушал ее натужное дыхание, пока оно не становилось все тише и тише, спокойнее. И так я простоял, пока все не стихло, пока не послышался последний, едва различимый сдох. И когда в последний раз не стукнуло, а дрогнуло сердце Фрайды, я убедился, что она умерла. Заметив, что близится рассвет, я поспешил обратно домой. Все происходящее было настолько странным, что я и не знал, что мне теперь думать. Но одно решение я все же принял. Я не хочу убивать родителей Милы, не хочу брать этот грех на душу и не хочу в очередной раз брать ответственность за изменение будущего. Если они покинут Варгану, значит, я спасу отца и мать. Возможно, я не спасу Милу, возможно, потеряю ее навсегда. Но в любом случае я понимал, что мне придется чем-то жертвовать. Вернувшись в поместье, я позвонил Инес и попросил отослать орангейров из Варганского княжества.